Одновременно ноздри мои затрепетали, учуяв ароматы кофе, ванили и перца. Миг спустя к этому букету прибавились запахи мокрой зелени, свежей выпечки и горячего масла. Мы вышли в крошечный сад со всех сторон, окруженный глухими стенами старых домов. Здесь буйно отцветали форзиции, пенились кусты Луизиании, алела японская айва, а из свежей, словно бы, всего пару часов назад выросшей травы, тянулись к солнцу белые, желтые и лиловые тюльпаны. Посреди всего этого великолепия стояла женщина в черно-белом платье, шитом по моде пятидесятых, затянутая талия, пышная юбка, глубокое декольте, шелковая шаль на голых плечах. Только вместо микроскопической вечерней сумочки в руках у нее был садовый шланг. Мощная струя воды с ревом не извергалась на траву, кусты явственно стонали от наслаждения. — А в лавке кто остался? — спросил мой спутник. Чувствовал, что он сейчас широко улыбается под своей серебряной маской. Женщина положила шланг на землю, придавила ногой в туфельки, только после этого обернулась к нам. Ей было лет шестьдесят, никак не меньше, но ее лицо вовсе не хранило следы былой красоты, как принято говорить в таких случаях. Красота по-прежнему оставалась актуальной и злободневной, не знаю уж, как ей это удалось. — Ага, клиента привел, — обрадовалась она. — Молодец, идите, я сейчас. Серебряный кивнул и бодро зашагал на своих ходулях по узкой дорожке, в конце которой нас ожидала Настеж распахнутая дверь, а над дверью потемневшая от времени вывеска угрожины. Я не удивился. Нет, только подумал, что теоретически надо бы сейчас удивиться и обрадоваться, конечно, но радости тоже не испытал. Принял это чудесное совпадение как должное, будто иначе и быть не могло. Отметил с некоторой досадой, да уж долго бы я искал это чертово кафе, до лета, пожалуй, мог бы вокруг главного рынка круги нарезать практически без шансов на успех. И все-таки я предпочел бы найти это место сам, или, ладно, пусть с чужой помощью, но не сразу, а, скажем, на третий день поисков. Вот тогда я решил бы, что милосердные офисные крысы с небесной канцелярии получили мое прошение, и, рассмотрев его со всех сторон, постановили удовлетворить просьбу. Был бы счастлив и горд, полагал бы себя главным героем этой истории, настоящим молодцом, великим охотником, боролся, искал, не сдавался и ура, нашел. А сейчас я чувствовал себя не действующим лицом, а элементом какой-то сложной мозаики, насильственно выдворённым на положенное место чьей-то нетерпеливой, могущественной и равнодушной рукой. Оставленным без малейшего шанса увидеть со стороны сложившийся рисунок, узнать, какого был цвета и формы, что изображал колесо часового механизма. лепесток цветка, язычок пламени или брошенного в него полено, какую прореху закрыл, и что было бы, если бы, и если, если, если, черт побери, ладно, проехали. В небольшом всего надюжину столиков в зале кафе было почти пусто, только возле окна сидел, уткнувшись в толстую книгу, человек в джинсовой куртке и жакейской кепке с наушниками, надвинутой практически на нос. На появление серебряного чудища он не отреагировал. То ли вовсе не заметил, то ли был здесь завсегдатым, давно привык к виду моего спутника, который поспешно слез с ходули, прислонил их к стене, подобрал свой серебряный балахон, вскарабкался на высокий табурет у стойки и снял, наконец, свою устрашающую маску. Под маской скрывалась ее полная противоположность. Конопатые курносы, очень подвижное лицо, оснащенное обаятельной детской улыбкой и усталыми глазами взрослого человека, свинцово синими, как море, в пасмурный день. «Ну как?» — заговорчески спросил он. «Правда отличное место?» «О да, согласился я, одобрительно оглядывая стены, увешанные театральными афишами начала века. Только вот найти его непросто». Хозяйка тем временем вошла в кафе, услышала, что я говорю по-английски и обратилась к моему серебряному приятелю. «Откуда приехал твой гость? Спроси, чего он хочет?» Извильный сказал я, не дожидаясь перевода. Она удивленно покачала головой. Улыбнулась и неуверенно, но очень правильно, выговаривая слова, сказала по-русски. — Похоже, мы сможем найти общий язык. — Еще бы! — подтвердил я. — Да нельзя обрадованный такой удачей. — Я родилась в Вильно, — сказала хозяйка. — И ты, получается, мой земляк. Очень хорошо. Меня зовут Горожина. На вывеске «Святая правда» написана. А тебя как зовут, лучше не говори. Я не люблю помнить чужие имена. Ладно, не скажу. Ее подход к знакомству меня удивил. Но я старался не подавать виду. Я уважаю уставы чужих монастырей, по крайней мере, в тех случаях, когда мне нравятся их стены. Сделай мне чаю с Ромом, и я побегу, — попросил хозяйку мой проводник. На площади сейчас самые веселье начнется. — Вот я и удивилась, когда тебя в такое время увидела, — согласилась пани Грожина. Она переместилась за стойку и принялась возиться с посудой. — Устал, не выспался сегодня. Решил, надо немного выпить. Заодно привел тебе нового клиента. — Это ты молодец. За это тебе будет награда. Две ложки рома вместо одной. Пани Грожина поставила перед ним дымящуюся толстостенную кружку. — Три куска сахара и лимон, правильно? — — У тебя неправильно не бывает. Он взял кружку обеими руками и сделал несколько больших, торопливых глотков. — Ты тоже попробуй, — сказала пани Гражина, — протягивая мне такую же кружку. — Лимон я уже положила, сахар, и хочешь, бери сам. Я послушно сделал глоток, потом еще один и еще вроде бы. Ничего из ряда вон выходящего. Чай с ромом я сам себе дома регулярно готовлю, но пани Гражина... Ретна знал какой-то хитрый секрет, смешивала напитки в единственной, правильной, идеальной пропорции. Ну, или просто ром у нее был какой-то особый, или чай, или вода. Во всяком случае, результат получился сногсшибательный, неописуемый, невоспроизводимый. — Так не бывает, — твердо сказал я. — Иногда бывает, — мой серебряный благодетель улыбнулся. Отдал по Грожине пустую кружку, погасил сигарету, надел свою ужасающую маску, неуклюже сполз табурета, придерживая балахон, взял ходули и поспешно вышел, не оборачиваясь, бросив с порога. — Спасибо, увидимся. «Еще — Еще? — спросила хозяйка, заговорщически глядя мне в глаза и постукивая пальцем по опустевшей кружке. — Или кофе мой попробуешь? — Попробую, — сказал я. — Все попробую, что дадите. Теперь я целиком в вашей власти. — Это хорошо. Рассеянно кивнула пани Гражина, выдружая на маленькую электрическую плитку самую настоящую медную джезву. — Это мне нравится.